Глава 30. -я. Независимый взгляд. Хо -хо, не ожидал встретить тебя здесь. Что-то давно не видно твоего отца. Он в порядке?» К ним подошел господин Йорк, генеральный директор корпорации «Борг», бывший когда-то важным деловым партнером корпорации Тадингер. Раньше между главами двух компаний была дружба не вода, но затем жизнь развела их в разные стороны. В своё время эта модная, одетая и довольно сексуальная девица чуть не стала женой Джаспера. Но по причине его распущенности, а главным образом из-за того, что интересы компании разошлись, этот брак так и не состоялся. Если коротко, господин Йорк не пожелал отдать свою дочь за какого-то обалдуя. Увидев здесь Джаспера, Йорк был поражен. В кленовый лист нельзя было попасть только благодаря наличию денег. Здесь собирались действительно успешные люди, а не какие-нибудь сынки недавно разбогатевших дельцов. Правда, поговаривали, будто Джаспер исправился и встал на путь истинный, но все равно не дорос он еще до этого клуба. Джаспер вежливо, но достаточно сдержанно поприветствовал Йорка наклоном головы. «Отец здоров. Последний проект требует от него много поездок, поэтому он передал принадлежащую нашей семье долю бизнеса мне, так сказать, своему непутевому сыну. Мисс Лиззи, давно не виделись. Вы все так же прелестны». То, что Лиззи его бросила, когда-то довольно активно обсуждалось в кругах золотой молодежи. Но теперь Джаспера это совершенно не волновало. Ха -ха, молодые должны учиться у старшего поколения. На семнадцатом этаже есть зал, там собираются самые, что ни на есть влиятельные люди, настоящие вершители судеб. Я мог бы тебе познакомить кое с кем из старшего поколения. Ты же знаешь, я всегда рад поддержать молодёжь». Йорк говорил покровительственным тоном, слегка усмехаясь, Хотя было время, когда он заискивал перед молодым Джаспером. «Благодарю, она вынужден отказаться. Я жду свою девушку». А Лиззи стала совсем взрослая. «Неужели все еще тусуются целыми днями с красавчиками из модельного бизнеса?» «Нехорошо заставлять папочку волноваться!» Добродушным тоном заявил Джаспер. Лиззи метнула на него взгляд. «Не твое дело. За собой последи. Сам-то все ниже и ниже опускаешься. Этот толстяк что, твой слуга?» «Кого-то нормального не мог найти?» лизи Лиззи! Господин Янси важный гость!» «Ах, гость! Ты посмотри на его толстое брюхо и короткую шею. Сразу видно типичный мелкий торгаш. И ты еще полагаешь, что добился успеха? До меня дошли об этом слухи, но оказывается все враньё!» Презрительно заявила Лиззи. Янси почесал нос. Ух, и злобный взгляд у этой девки!» Хотя, по правде говоря, маленькая счастливая звезда действительно начиналась с мелкой ловчонки. «Ты должен понять, Джаспер, что молодой человек, даже если он добился кое кого успеха, не должен задирать нос. Ему нужно с благодарностью перенимать опыт старших, иначе он быстро слетит вниз». Ярк улыбался с самым добродушным видом. «Кончай уже старый пень прикидываться шлангом! А ты, Фифа, можешь тут задницы не крутить! Нам твоя неземная красота и даром не нужна, и с доплатой не нужна!» Ян Сиасу решил покончить с церемониями. «Будешь слишком вежливым, люди тебе на шею сядут». Йорк чуть не поперхнулся воздухом и немедленно завопил. «Эй, кто-нибудь сюда!» Персонал в кленовом листе был вымуштрованный, к тому же здесь знали Йорка. Возле них тут же возник служащий. Дрожащий от возмущения рукой, Йорк указал не Янисиасу. «Вышвырните отсюда этого мерзавца! С каких пор в кленовом листе такой бардак? Пускай кого попало!» Несколько человек из персонала уже обступили их со всех сторон. При одном взгляде на Сиасу было ясно, что он не из для Сфинкса. Джаспера они знали как члена клуба, но не очень высокого ранга. Однако этот толстяк, видимо, его подчинённый. «Господин Джаспер, во избежание недоразумений, позвольте проводить вашего помощника в зал ожидания для сопровождающих лиц». Работник клуба, обращаясь к Джасперу, пока еще сохранял вежливость. Но Джаспер тоже разозлился. Он в своей стране, черт возьми! Если сейчас не поставить их на место, будет нешуточная потеря лица. Уж лучше позабавиться как следует, замутить что-нибудь еще. Молодая кровь забурлила, взыграла самолюбие избалованного сынка богатых родителей. Но в этот момент Джаспер отвлек чей-то звонкий смех. Откуда ни возьмись, появилась Лайя. «Господин Йорк, не так ли? Что случилось? Что за шум?» Лайя налетела, как порыв свежего ветра. Это было уже совсем другой уровень иерархии, чем охранники клуба. «Алайя, наконец-то ты пришла!» Джаспер с улыбкой взял ее за руку и притянул к себе. «Эти люди, как собаки! Готовы присмыкаться перед сильным и загрызть слабого! Только сила для них целиком заключается в деньгах!» Лиззи от изумления зажала рот рукой. «Алайя в этих кругах считалась богиней. Неужели она и есть подруга Джаспера?» «Быть не может!» «Господин Йорк, мне кажется, вы не поняли. Господин Янься почетный гость господина Сэма Грина. Ваша невежливость может плохо отразиться на репутации Леосфинкса. Думаю, вам стоит извиниться». Сказав это, Лайос снова очаровательно улыбнулась. Услышав про Сэма Грина, Йорк перепугался. По правде говоря, новости его приезде разнеслась уже по всему клубу, но кто ж знал, что Сэм Грин явился сюда ради этого невзрачного толстяка? <смех> да, видимо, произошло недоразумение. Пойдем, Лиззи, мы уже уходим. Но Лайя усмехнулась: Господин Йорк, вы что, вот так вот уйдете, а извиняться перед почетным гостем оставите меня? Лиззи еще молодая и не понимает, но вы-то должны понимать. Последнюю фразу Лая произнесла требовательно, как настоящая королева. Янсио все это время только улыбался и молчал. Он нарочно не стал разряжать атмосферу. Хотелось посмотреть, как будет реагировать противоположная сторона. На лице Йорка застыло напряженное выражение. Было видно, что сейчас у него в голове проносятся разные варианты выхода из ситуации. Наконец он кисло улыбнулся. Извините, господин Сиасу, мне очень жаль. Моя дочь еще слишком молодая и не понимает. Господин Йорк, она уже достаточно взрослая, чтобы иметь собственных детей. Но мое толстое брюхо способно переварить не такое. Будем считать инцидент исчерпанным. «Нам пора идти! Мы зря теряем драгоценное время!» Весь гнев Йорка моментально сдулся. Только что он готов был взорваться из-за того, что трое сопляков посмели так дерзко себя вести. Но тут появилась внучка сама Грина, и возмущение на его лице мгновенно преобразилось в цветущую улыбку. Сэм Грин, сидя в конференц-зале, наблюдал всю сцену, происходящую внизу. Его сын, Грин-младший, наморщил лоб. Старик слегка улыбнулся. «Ты как будто чем-то недоволен». «Отец, этот молодой человек слишком много себе позволяет. И вообще у него вид, как у какой-то шпаны. Это совершенно не тот уровень, чтобы вести с ним дела. Ему не хватает даже элементарной сдержанности», холодно произнес Грин-младший. В последние годы к нему переходило все управление семейным бизнесом, он получил все больше власти в свои руки, и теперь он был весьма недоволен тем, что отец отправил его дочь улаживать инцидент в холле. Сэм Грин усмехнулся. «А как тебя, Лая? Хороша девчонка?» Грин-младший немного смягчился. «Сдержанная, спокойная, независимый взгляд. Вот таким должно быть молодое поколение Леосфинкса. Ты даже не обратил внимания на ее реакцию?» Холодно спросил Грин-старший. Грин-младший глубоко задумался. Лаю действительно было можно назвать лучшей представительницей молодого поколения. Она уже успела повидать мир... Если следовать логике, такой тип, как Янь Асу, должен был ей резко не понравиться. Но произошло как раз наоборот. Только что Лайя полностью нарушила устоявшиеся принципы. «Вы хотите сказать, отец, что за этим Янем действительно что-то есть?» «Ты не должен недооценивать нынешнюю молодёжь. Для того, чтобы поступить так, как Лайя, недостаточно просто иметь власть. Её поступок доказывает, что она больше, чем ты, верит в этого толстяка». «Ради него она пошла на конфликт с другим человеком, значит, она считает, что в бизнесе толстяку можно доверять!» Сам Грин слегка прихлопнул ладонью по столу. Грин-младший молчал. Он и сам был не глупым человеком, но до проницательности старика Грина ему было далеко. Как говорится, имбирь чем старее, тем острее. Чтобы получить размах, Дейдерианский проект нуждался в участии самого Грина и его семейства. Поэтому Лай ей пришла вместе с Янем Сиасу и Джаспером на переговоры, но у нее не было уверенности, будут они успешными или нет. К тому же она немного беспокоилась о том, что произошло внизу, не произвело ли это плохого впечатления на старика Грина. Но оказалось совсем наоборот. Сэм Грин встретил их очень радушно и охотно выслушал. К тому же Янси не стал тем не и за всяких хитростей на чистоту выложил все, чего он хочет. А ведь это целое искусство – вести разговор с таким прожжённым старым лисом, как Грин. Иногда полная открытость оказывается лучше, чем всевозможные уловки. Так что Тирансо тоже показал себя весьма умным человеком.